Сами. Я стал настоящим профессионалом по части уборки. Знаю, чем заработаю на жизнь, когда запасы нефти на Аляске иссякнут. Мне удается прибрать во всех помещениях бакерского клуба всего за час с небольшим. Вянин на месте, и перед уходом я заглядываю к нему в кабинет попрощаться. Увидимся на следующей неделе. Вянин смеется надо мной и моим энтузиазмом. Зайди-ка ко мне, Хейненин. Саджусь рядом с ним на потрепанный кожаный диван, чем только не заляпанный за долгие годы красным вином, кровью, спермой и пивом. Я тщательно убираю помещение клуба, но не рискнул покуситься на диван. «Сколько времени ты ходишь сюда убираться?» «Больше года?» «Быть не может. Ты все-таки идиот!» «Почему?» «Может, мы и бандиты, но и у нас есть какие-то понятия о морали». «Теперь понятно, что ты нормальный чувак. Было приятно познакомиться». Оставайся с мужиком. В смысле, мне больше не нужно? Нет. А, и вот еще что. За хорошую работу не грех и заплатить. Президент клуба достает из нагрудного кармана перехваченную резинкой пачку 50-евровых купюр. Он протягивает ее мне, но не выпускает из рук. С одним условием. Но не записывай их в налоговую декларацию. Они, знаешь ли, отдают сероватой бухгалтерии. Просто не относи их в банк. И никто ни о чем не спросит. Спасибо. Довольно неожиданно. То есть мне больше не приходить? <ф> Разумеется, можешь зайти потусить, попариться в сауне, но работать не нужно. Да, э -э, это, наверное, звучит немного странно, но я как-то уже привык, и мне даже начала нравиться эта работа. Ну, придумай себе какое-нибудь занятие. Купи, например, мотоцикл. то у меня даже прав нет. «Ладно, черт, ну что с тобой делать? Иди давай!» Президент направляется к холодильнику, я встаю. «Может, хотя бы обнимемся на прощание? Или это нарушает какой-нибудь кодекс?» «Ну давай, блин, обнимемся! Мы, конечно, все тут мешки с говном, но и у нас есть чувство. Мы крепко обнимаемся, каждый словно просит за что-то прощения, хотя на самом деле извиняться не нужно. Президент держит в руках коробку, которую только что достал из холодильника. Свободной рукой, покрытой татуировкой, утирает навернувшуюся слезу. «Вот, угощайся. Пирожные мока». «Спасибо. Я беру пирожное и...» «В этот момент до меня кое-что доходит». «Ого! Моя мама точно таких же делает!» «У твоей мамы рецепты узнал. Давай уже, проваливай отсюда!» Мой работодатель вынужден разруливать один скандал за другим и предпринимать решительные меры по разрешению кризиса, чтобы успокоить собственников компании. Планируется вложиться в энергокомплексы по использованию тепловой энергии моря. Об этом сразу объявляется публично, и меня назначают руководителем этого проекта в Финляндии. Конечно, я испытал облегчение. Все-таки тепло моря — это возобновляемый источник энергии. Я никогда не считал свою работу своим главным занятием в жизни, поэтому не позволял ей вилять собой как хвостом. Но смена деятельности не может не радовать. Нынешняя работа соответствует моим жизненным установкам. Она отвечает и ценностям, которые исповедуют окружающие меня люди. Поэтому моя жизнь, безусловно, улучшилась. Я по-прежнему работаю в компании, входящей в ось зла, но все-таки на хорошем конце этой самой оси. Мы постепенно сокращаем добычу нефти, приоритеты концерна смещаются на разработку способов получения тепловой энергии моря в Европе и Северной Америке. Стратегия моего руководства с энтузиазмом принимается в обществе. И вместе с этим мне тоже становится легче дышать. Всего один пластиковый пакет, оказавшийся в неудачный момент на доске без пяти минут олимпийской чемпионки, и вот результат. Больше мне не нужно терзаться угрызениями совести. Я улыбаясь иду с работы домой по мосту Питкин-Силта в сторону Хаканьеми. В большом окне Макдоналдса на площади я замечаю за столиком знакомый силуэт — Суви. Безусловно, ее послало мне само проведение. Подумать только, вот если бы при первой нашей встрече я работал на той же позиции, что и сейчас. Я как раз занимаюсь разработкой возобновляемых видов энергии. В нашей компании права человека всегда на первом месте. Давай поженимся. Глупо ворошить прошлое. Приятно видеть Суви здесь и сейчас. Меня, правда, несколько удивляет ее выбор ресторана. Однажды, когда мы еще встречались, дико проголодавшись среди ночи, мы заскочили перекусить в Макдоналдс. К Суви потом еще целую неделю переживала из-за этого. С улыбкой на лице подхожу к столику Суви и усаживаюсь, не спрашивая разрешения. «Привет, рад тебя видеть. Что ты тут делаешь?» Одновременно показываю глазами на известный во всем мире логотип на окне. «Ем, как и все». Но ну, это понятно, просто мне казалось, что это место противоречит твоим убеждениям». «Да какая разница, что чему противоречит? У них вкусный вид же бургер». Сам-то ты наверняка на работе каждый день питаешься только карри с этически выращенным тофу в тайском ресторане на первом этаже. Смеюсь над подколкой Софии, и одновременно вспоминаю, почему мы расстались. Да, карри с тофу я по-прежнему уважаю. Когда выпадает свободная минутка в деле уничтожения Аляски. Как твоя жизнь? Все хорошо. Устроилась на работу. То есть на постоянную и правильную в одну природоохранную организацию. Рабочее время провожу в офисе. Не надо охотиться за людьми, и зарплата не зависит от везения. Так сказать, работа для взрослых. Я беру себе кофе, возвращаюсь к Суве и рассказываю ей о своих новых обязанностях. У меня тоже работа сменилась. Я видела в новостях, твои имя упоминали. Желаю удачи. Хотя, конечно, твоей конторе еще расти и расти до имиджа Юнисеф. Да, Юнисеф-то легко. Дети в любом случае возобновляемый ресурс. То есть... «Спасибо. Мне нравится новая работа. Приятно слышать. Мне ты никогда не казался убийцей земного шара. Ты слишком добрый для этого. Знаешь, когда я тебе тогда говорил, что работаю с возобновляемыми источниками энергии, то, получается, я не врал. Просто сообщил об этом заранее». Суи смеется. Рада за тебя. И за нашу планету. Обнимаемся на прощание. Пытаюсь сказать что-нибудь конструктивное и запоминающееся, но получается только какое-то никчемное бормотание». Как-нибудь еще, может, и увидимся? Где-то при случае. Да, может. Шум проезжающих трамваев затих. Два часа ночи, а мне не уснуть. Думаю о встрече с Суви. Вечно я из-за всего терзаюсь, но мысли о Суви не дают мне покоя каждый вечер. Неожиданная встреча только еще больше разбередила сердце. И нет ничего убедительнее ночных откровений. Пишу сообщение в WhatsApp. «Суви, привет». Не читай дальше, если не любишь похвал и не терпишь грустных людей. Ни на минуту не перестаю думать о тебе. И после того, как я увидел тебя в первый раз у станции метро, когда мы говорили о правах человека, я пялился в пустоту и думал, почему живу, как живу, а не с тобой где-нибудь на острове среди теплого Южного моря. Я думаю, что мое право человека — быть с тобой. Согласен, я извращенец, который таращится на людей и строит воздушные замки семейной жизни, но я схожу с ума не от каждой красивой женщины. Ты излучаешь что-то особенное, и этим меня поразило. Прости меня за это послание, ты не виновата в моем нынешнем отчаянии. Я сам разрушил наши отношения ложью. Прости мне мою искренность. Это проблема всей моей жизни. Когда человек мне нравится, я не умею этого скрывать. Да, я знаю, мне следовало бы держаться холодно и отстраненно. Мне надо было бы спокойно пройти мимо, продемонстрировать презрение, Показать, что ты мне безразлична, по собачьи поднять ногу и насать а напоследок обругать тебя. Но я не умею играть в подобные игры. Поэтому сейчас и пишу. Я безумно тебя люблю и скучаю по тебе каждый день. Глупо это писать, но если бы я не послал это сообщение, то корил бы себя. Мы можем оставаться друзьями, но я всегда буду знать, что ты для меня значишь больше. Спасибо за это. Благодаря тебе я стал полным психом и состою в криминальном реестре. Несмотря на то, что суи утром надо на работу, она тоже не спит и сразу присылает мне в ответ сердечки. Через мгновение появляется и текст. «Привет, Сами. У меня те же мысли. Мне всегда нравились убийцы и прочие асоциальные элементы. Приезжай ко мне». Качу на велосипеде по ночному Хельсинки к Суве, она выходит встретить меня к двери, и мы сливаемся в поцелуе прямо в подъезде. Идем к ней в квартиру и всю ночь не смыкаем глаз, несмотря на то, что у нас взрослая работа. Никто не говорит, что надо бы, наверное, вздремнуть. Сон — это не для влюбленных. Обещаю Суви никогда больше не врать, даже в мелочах. Суви признается, что и она была со мной не столь откровенна, как кажется. Когда мы с ней встречались, она еще не рассталась со своим предыдущим парнем. В особенности Суви просит прощения за то, что затащила меня тогда на акцию экоактивистов. Прости, это было как-то по-детски совершенно неправильно. Просто я очень сильно в тебя влюбилась и хотела проверить в серьезном деле. Да ерунда. Я бы сделал ради тебя все, что угодно. И вообще у каждого нормального парня должна быть отметка в криминальном реестре. Я могу набить татуху с выпиской из него у себя на руке. Лучше на лбу. На лбу не поместится. Там будет твое имя и пронизанное стрелой сердца со словами Карпа Дием, «Живи настоящим». Все складывается так хорошо, что кажется почти нереальным. Мне хочется поделиться этим счастьем со всем миром. Только одно остается недосказанным. Мы уже засыпаем, когда я обращаюсь к своей любимой. Суви, да? Я еще об одной вещи тебе не рассказывал. Только не говори, что ты входишь в какую-нибудь неонацистскую организацию. Нет, не схожу. Но когда мы с тобой впервые встретились, я находился на принудительных работах в одном байкерском клубе». «Забавно. а это долгая история. Все случилось из-за моей заниженной самооценки и любви, ну как во всех хороших сказках. Сейчас-то ты с ней разобрался? Мой папа наверняка мог бы помочь. С этим все в порядке. Да и папа твой в курсе. Я имею в виду мотоклуб, а не то, что мы с тобой встречаемся». И вообще они, в конце концов, мне заплатили. Но у меня теперь пять тысяч евро наличными от криминальной компании байкеров. Эти деньги надо пристроить на что-то хорошее. Лучше всего отдать в какой-нибудь благотворительный фонд. Эти деньги нельзя нести в банк. А мы с ними не вляпаемся в какое-нибудь дерьмо. Ну, надо поддерживать себя в тонусе. Как думаешь, на что стоит пожертвовать эти деньги? Может, отдадим в Гринпис? На радость твоему работодателю? Что если денежки пойдут на акции непосредственно против твоего концерна? Хорошая идея. Ты удивительно разумна. Ты ты просто прекрасен. Истинный разрушитель планеты, который братается с бандитами. Давай спать. Спокойной ночи, Сами. Ты впрям идеален. Честно говоря, ты еще лучше. Нет, ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Мы произносим это столько раз, что точно знаем, мы оба идеальны друг для друга.